пять мощных мыслей с которыми полезно шагать по жизни каждому мудрому человеку обратите внимание на пять мощных и глубоких мыслей с которыми полезно идти по жизни каждому мудрому человеку эти мысли прекрасно помогают как в деловой так и в личной жизни первое одним из самых крепких элементов уверенности является наличие альтернативы. Чем больше у нас выбора, тем сильнее наша позиция, тем больше наша свобода и независимость. Если нам не нравится человек или его предложение, мы с легкостью можем от него отказаться, если вокруг нас будут другие, не менее выгодные варианты. Второе. Мораль субъективна. По крайней мере, для многих. Человек без труда может изменить свое мнение и свои взгляды, нарушить слово и данные им обещания, если изменится внешний контекст и обстоятельства, при которых он что-либо обещал или начинал делать. К тому, что в отношениях с человеком все может измениться, нужно быть готовым в любой момент. Третье. Разочарование – это один из самых важных спусковых механизмов, помогающих человеку прозреть и увидеть истинное положение дел. Разочарование – это нехорошо и неплохо. Это свершившийся факт, который может нас сделать умнее и сильнее. Четвертое. Иногда, сделав семь из десяти шагов вперед, Важно найти в себе силы развернуться и пойти обратно, чтобы начать движение по новой траектории. А иногда стоит обернуться и посмотреть, как много пути уже пройдено, чтобы зарядиться энергией результатов и найти силы идти дальше. Вопрос всего один – есть ли впереди проход? И отвечать на этот вопрос нужно исключительно на основе логических умозаключений, а не эмоциональных порывов. Пятое. Когда одна дверь счастья закрывается, впереди открывается новая дверь. К сожалению, часто люди вместо того, чтобы смотреть вперед, с грустью смотрят назад и тоскуют по радостному прошлому, вместо того, чтобы уверенно открыть новую дверь. Не держитесь за старые воспоминания так, чтобы они прижимали вас к земле и не давали взлететь, расправив крылья.